Память святого мученика Афинадора. Святой мученик Афинадор из сирской Месопотамии с юных лет проводил иноческое житие. По доносу он был схвачен и приведен к правителю страны Елевсию, пред которым и исповедал Христа, за что тогда же и осужден был на жестокие мучения. Его растягивали между двух столбов, и все члены тела его опаляли горящими свечами. Подкладывали ему подмышки мышки раскаленное железо, а ноздри его проткнули заостренными спицами. Потом распростерли его на разожженной медной доске, которая, однако, чудесным образом охладилась. Потом его бросили в раскаленного медного вола и подвергли его многими другими истязаниями. Но святой мученик оставался невредимым, избавляемый заступлением ангела Такие чудные явления расположили и неверных обратиться к божественной вере. Святой Афинадор привел ко Христу сначала 50 язычников, а потом и еще 30. За это осудили его на усечение мечом. Но как только палач приступил к своему делу, то споткнулся и упал, как мертвый, а рука его с мечом оторвалась от плеча. После того уже никто не дерзнул приблизиться ко святому, и он, помолившись, предал дух свой Господу Богу.